Глава пятнадцатая. Мардж была в растерянности. Понял ли детектив, что Джейми не говорил всей правды? Сын так смотрел на нее в поисках одобрения, что это можно было истолковать двояко. А детектив Уилсон производил впечатление умного человека. Обычно, расстраиваясь, миссис Чепман бралась за четки. Прежде чем прочитать скорбные тайны, молитву в Гефсиманском саду, она вспомнила о Джеке. Его образ навсегда сохранился в ее памяти и сердце. Они повстречались в парке развлечений, в рае. Джек тогда учился в выпускном классе в школе Олд Хэллоуз, а Мардж только поступила в старшие классы Сент-Джинс. Она жила в Бронксе и в школу на 75-й Ист-стрит на Манхэттене добиралась на метро, а он жил на 200-й Вест-стрит и в сентябре собирался поступать в Фордхэм. марш сообщил ему, что через два года будет поступать в Мэримаунт. Мы не разлучились ни на минуту, пока его группа не села обратно на судно, а нас не позвали в автобус «Монашки». Вспоминала теперь миссис Чепман. «Джек казался мне самым красивым мужчиной на свете, высоким блондином с голубыми глазами, Джейми, вылитая копия Джека. Джек сказал мне, что фамилию Чепман можно увидеть на очень старых могилах на Кейп-Коде, где похоронены его предки. Они прибыли не на Мэйфлауре, «Они приплыли в Америку вскоре после этого», — объяснил Джек. «Он так гордился этим!» — с нежностью подумала она. «А мой отец происходил из ирландской фермерской семьи Роскомонов. Он был младшим сыном, и это означало, что наследником станет его старший брат. Поэтому, когда ему стукнуло двадцать, он попрощался с родителями, сёстрами и братьями» и отплыл в Нью-Йорк. Там он повстречал мою мать. Они поженились, когда ей было 19, а ему 22. Нам с Джеком было столько же, когда мы поженились. Мне исполнилось 20. И я бросила колледж после второго курса. Джек уже стукнуло 24. Он ушел из колледжа после первого курса, решив вместо этого получить лицензию электрика. Ему нравилось работать в строительном бизнесе. О, Джек, как же ты мне сейчас нужен? Мы уже оставили надежду родить ребенка, когда в сорок пять я забеременела. После всех лет надежд и ожиданий мы уже приняли тот факт, что Господь не пошлет нам детей. Это было чудом. Мы были так счастливы. А потом... Мы чуть не потеряли Джейми во время родов. Ему не хватало кислорода, но это был наш ребенок. Джек умер от инфаркта, когда Джейми исполнилось пятнадцать. Бедный мальчик все смотрел на отца и звал папа. «Джек, мне нужна твоя помощь», — молилась Мардж. «Может, Джейми считал, что он играет с несчастной Керри, но ее ударили по голове?» он — Ты никогда этого не сделал, я уверена в этом. Однако копы могут повернуть все по-другому, если узнают, что он был в бассейне с Керри. Можешь себе представить, что он сядет в тюрьму. Как ему будет страшно, и как там обращаются с такими, как он. Этого нельзя допустить, просто нельзя. Марч посмотрела на четки. Когда она приступила к молитве, Джейми вышел из своей комнаты, где смотрел телевизор. «Я никому не сказал, что плавал с Керри!» — объявил он. «Это ведь хорошо!»